Глава 8. Га브риэлю сна не требовалось. Это был единственный плюс посмертного бытия, и ещё тот факт, что для него теперь не существовало материальных границ, якоря тела, тюрьмы тела. Зато он убедился, что прав был древний философ Декарт в своём гениальном прозрении: Cogito ergo sum. Мыслю, следовательно, существую. Габриэль мыслил и существовал, пока мыслил. Проще всего было существовать в диалогах, обдумывать слова собеседника, осмысливать, транслировать в сны Ярослава свои реплики и образы. Не зря древние философы земли писали свои трактаты в форме диалогов. А ещё в таком существовании была невозможна ложь. Нельзя солгать, не изменив собственной сути. Ярослав, видимо, тоже это понял, потому и вопросы его становились всё более острыми и жгли как раскалённый гвоздь. И главный он задал уже при следующей беседе. Ты её любишь? Конечно, речь о Василисе, о ком же ещё? Тем более, что сразу возник образ, который Ярослав хранил в памяти. Облитая солнцем девочка с мокрыми от слёз ресницами протягивала брату найденного бельчонка пострадавшего от вороньего клюва. Услышал Габриэль и щемящую нежность в сердце Славенина и гордость за сестру, отогнавшую своей силой воронью стаю, которая могла заклевать и трёхлетнюю малышку. Это было первое проявление силы маленькой ведунии способность управлять эмоциями живых существ. Но не успел Габриэль воспринять всё богатство оттенков того далёкого дня, сохранённого в памяти ведуна Как образ Василисы сменился более зрелым. Это была уже взрослая девушка, увиденная глазами брата после долгой разлуки. Правда, Габриэль, глядя на зеленоглазку с солнечными локонами, смотрел на неё отнюдь не как брат. Да, люблю, признался он. Сложно утаить что-либо от того, благодаря кому существуешь. Ярослав считывал Габриэля как самого себя. Если бы я не знал, что ты сейчас не можешь лгать, не поверил бы. Репти и любовь, что может быть абсурднее? Ещё скажи, влюбился с первого взгляда, Фёркноуяр. Может быть и с первого. Если бы Габриэль Мок, он бы зажмурился с макоя воспоминания. Когда раскрылись дверцы лифта в отеле Грентона, его словно ударили под дых. В кабинке стояли двое но он видел только одну — ее. Простая человеческая девчонка в убогом сером платье стандартного покроя выглядела как королева с золотой короной на прекрасной голове. С этого мгновения серый и скучный, просчитанный на столетие вперед мир черного репти, вдруг треснул, а в трещину нагло просочился ослепительный луч, золотой, как локон незнакомки. «Моя», — сказал он себе в тот миг, У нее не было ни единого шанса сохранить инкогнито. Уже через десять минут после того, как закрылась дверца лифта, Гэб поставил на уши все свои службы и знала девушке все. Почти все. Подумать только, сколько секретов таилось в этой скромнице. И вторая встреча навсегда останется в его памяти. Растрепанная, исцарапанная девушка в ореоле золотисто-русых волос стояла на грунтовой дороге, гордо подняв голову. В зелёных глазах пылал непремиримый огонь, и она излучала такой коктейль эмоций и силы, что Гэб, повидавший первых красавиц своего мира, самых богатых и халёных, на миг задохнулся от восхищения. "Я твой", мысленно сказал он ей. Ему были не важны её статус и профессия, не важно кто она и откуда. Неважно даже то, что Василиса оказалась потомком рождённых сил и ненавидела как его самого, так и весь его род. Он знал, что это не её чувство, знал, что она, ослеплённая ещё до рождения, просто не видит его и не сможет увидеть, пока не преодолеет подаренное её роду благословение, точнее, проклятие драконидов. А если она уже вышла там замуж, спросил Ярослав, что ты будешь делать? Не вышло. Я знаю. Откуда? Просто знаю, поверь. Не могу сказать откуда. Пока не понимаю, откуда эта уверенность, но я знаю, что кольцо судьбы к ней вернулось. Значит, у меня есть шанс. Шанс, проворчал Яр. У тебя кроме шанса и нет ничего: ни тела, ни жизни. Ты лишь мой сон. Проснусь, и ты перестанешь существовать. «Не перестану, ты знаешь. Пока я привязан к малому якорю, я жив. Пока мыслю, я существую». Так они и коротали две недели до покружения Ярова на биос. Когда Ярослав пребывал в фазе глубокого сна или был слишком вовлечен в события яви и не впускал его в свои мысли, Габриэль становился собеседником сам себе. Но чем больше звездолет отдалялся от Земли, набирая разгон перед гиперпрыжком, тем настойчивее казалось Габриэлю, что к нему в собеседнике напрашивается еще кто-то. Какое-то невообразимое существо. То самое, чье внимание к Ярославу и к собственной персоне Габриэль ощущал непрерывно. Прорыв в его разум случился, когда Ярослава и всех землян упаковали в анабиозные камеры, погрузив в сны без сновидений. В анабиозе ушла и большая часть экипажа драконидов, и Габриэль остался один, если не считать капитана и дежурной бригады космолётчиков. Ни навигатор, ни капитан не догадывались, что на борту есть неучтённый пассажир, если так можно назвать бесплотную душу. А Габриэль осмелел настолько, что решил понаблюдать за происходящим в анабиозных отсеках. Не случилось бы чего с Ярославом, его другом и единственной надеждой на воскрешение. Видимо, Габриэлю, пустившемуся в немыслимую космических масштабов авантюру, в опасные игры со смертью, улыбнулась Фортуна, или даже она спасала перед его бесстрашной наглостью. Как бы то ни было, ему повезло. Миниатюрный кластер, клопом впившийся в кожу землянина, отвалился сам собой из осадки до консервации землян и членов экипажа. Не случись этого, Гэбу второй раз грозила бы смерть. Он не знал, сможет ли существовать даже в таком эфемерном состоянии без поддержки Яра, не повредится ли кластер, замораживающий жидкостью. Теперь было ясно, что сможет. Тесный контакт с донором уже не был нужен, чтобы сохранить устойчивую жизнеподобную структуру. Гэб мог даже отдаляться от якоря и путешествовать по кораблю, подобно тому, как призрак его деда Бэра шнырял по острову и вокруг него. Репти мог наблюдать за драконидами, проникать в незащищенные секторы. К его досаде таких оказалось немного, в основном коридоры и помещения общего пользования, и каюта Яра, где среди его личных вещей оказался упакован и мини-кластер, замаскированный под амулет. Остальное пространство звездолета оказалось недоступным. И ведь никаких блокирующих механизмов, никаких электромагнитных импульсов Гэб не обнаружил. Его просто не пускало силовое поле непонятной природы. В том числе ему не дали проверить состояние девушек с Земли, даже близко не позволили к ним подойти, охраняя не хуже Евнухов в Султанском дворце. Все изменилось, когда корабль разогнался до немыслимой скорости и преодолел сверхсветовой барьер. В момент перехода из одного состояния вселенной в другое Гэп находился рядом с капсулой, где мёртвым сном спал Ярослав. Ему повезло. Духи не обладают органами зрения, как впрочем и любыми другими, поэтому исчезновение света и мира за бортом Гэп не заметил, как и других спецэффектов, сопровождавших гиперпрыжок, как и того, что корабль целиком вместе со всем живым и мёртвым содержимым стал призраком. Но ещё больше ему повезло в том, что он чистокровный рептили. "Ну, здравствуй, потомок", прозвучало в том безвидном сверхсветовом мире, где он оказался. "Наконец-то мы остались наедине и можем поговорить". Это был мой первый светский выход в люди, точнее, в дракониды хотя, конечно, я уже не раз встречалась и даже беседовала с членами экипажа, но это были чисто деловые встречи на медосмотрах, экскурсиях и тренировках. В быту и на торжественных приемах я их не наблюдала ни разу. А тут официальный ужин со всем экипажем, если не считать тех, кто нес вахту на жизни на важных узлах. Подготовкой к торжеству занималась моя... Хм... Адью Танша обладавшая познаниями и в искусстве макияжа. Ее стараниями я превратилась в нежную куклу с огромными зелеными глазами и с уложенными нимбом золотистыми волосами. Их еще и сверкающей пудрой покрыли, чтобы подчеркнуть цвет хозяйского золотого дома. Вечернее облегающее платье с рисунком из мелких чешуек, разумеется, тоже было бело-золотым, и я в нем походила на змею, отстать змеиному настроению, очень хотелось шипеть, капать ядом и кусаться. Может быть, это реакция на чешуйчатое кольцо, которое вдруг проявилось на безымянном пальце в виде слабой татуировки, вполне явственной, так что его пришлось замазать тональным кремом. Аррадор зашел за мной не с пустыми руками, а преподнес очередное золотое жерелье, полагающееся альдей по статусу, На мою безглевую фырканье дракана лишь усмехнулся. Следование формальным правилам входит в наше соглашение, Василиса. Пришлось надеть ошейник, предварительно призвав все силы сопротивления и защиты. К моему удивлению, никаких негативных эмоций или подчиняющего воздействия не ощущалось. Я тоже выполняю свою часть договора, улыбнулся золотоглазый и рывком притянул меня почти вплотную к своему мощному телу обтянутом у бело-золотым мундиром из такой же ткани, как мое платье, искрившийся а-ля новогодняя мишура, но без чешуйчатого рисунка. Я отпрянула, но альтар успел потереться носом о мою щеку, вдыхая запах адской смеси кремов и масел, которыми меня натерли после омовения и массажа. Да чтоб его аллергия стукнула. «Что ты делаешь?» — возмутилась. «Это противоречит соглашению». «Наоборот». Он отстранился и принял невозмутимый вид, хотя ноздри ещё подрагивали, а глаза сиялись слегка насмешливым торжеством. В команде космолёта немало тех, кто доносит отцу о каждом моём, а теперь и твоём шаге. И наверняка есть соглятаты от братьев. У них не должно возникнуть сомнений, что ты моя Альдене, только формально. На тебе должен быть мой запах, дорогая и Орадор с преувеличенной галантностью коснулся губами моей руки. К счастью, не той, на которой я ощущала модифицированное в татуировку колечко. В огромный зал с золотисто-розовым, как рассвет, куполом, воспроизводившим, по-видимому, атмосферу родного мира драконидов, мы вошли вместе, как пара, и я держала правую ладонь на предплечье альтара, ощущая, как сильно бьется его сердце. При нашем появлении экипаж, около 100 мужчин и женщин, сидевших группами за длинными столами, встал и дружно проревел что-то приветственное. У меня даже уши заложило. Арадор Ар прижал кулак к сердцу и кивнул. Я, следуя вычитанным в справочнике правилам этикета, лишь опустила взгляд и слегка наклонила голову, изображая скромную тень великолепного алтаря. Но тут случилось то, о чем не предупредили ни справочник, ни вложенное во сне знание ни моя адъютанша Диири, ни навигатор и ни наставница Эмери. Аррадор подхватил меня на руки и на глазах у всех понес к столу, стоявшему на небольшом возвышении. Я от неожиданности растерялась, не зная, как реагировать на такое безобразие. А экипаж снова восторженно взревел, стуча кулаками в грудь и скандируя «Альдей! Альдей!» Free in Arto Aldey. С перепугу я то ли забыла, внушённый спящим у мозгу язык, то ли они говорили на каком-то другом, но кроме своего звания не могла ничего разобрать. Что они кричат? спросила, когда Арадор донёс меня до двух пустых кресел во главе стола и опустил в одно из них, а сам сел рядом. Они поклялись тебе в любви и верности, дорогая. «А что на это скажет император?» «Не беспокойся. В их словах нет измены. Формула клятвы принесена соблюдением очередности». Криво усмехнулся Арадор и наполнил стоящий у моей тарелки бокал прозрачной золотистой жидкостью. «Вина?» «Нет. Воды, пожалуйста. Хочу сохранять трезвость мысли, пока это все не закончится». По его знаку Стюарт поставил на тарелку закрытое позолоченное блюдо с гербами, Открыл крышку. Под ней оказалось что-то похожее на цыплёнка в ананасовых кольцах. Взял завёрнутую в отдельную салфетку вилочку, снял пробу с пищи и быстро отступил на два шага от кресла. Ну и средневековье. И это у расы, покорившей чуть ли не всю нашу галактику. Священная традиция, обязательная на официальных приёмах для всех членов императорского дома. Пол голоса пояснил Арадор. Ар Пока я, развернувшись в изумлении, наблюдала за дегустатором, второй стёрд забрал вино, поставил чистый бокал и наполнил его водой из прозрачного кувшина. А почему воду на отраву не проверяют? возмутилась. Потому что кувшин, как и наши бокалы, созданы из особого материала с встроенным определителем радиации, ядов и прочих вредных примесей. Блюдо тоже оснащено таким датчиком, но традиции должны быть соблюдены. Взяв свой бокал, он поднялся, и шум, сопровождавший подготовку к трапезе, затих. Я сохраняла на лице вежливую улыбку, пока Ародор произносил торжественную речь, в коей радовался успешному завершению миссии, вспоминал, кто чем особо отличился, и благодарил и Олра, и экипаж. «За нашу стрелу!» «За наше триумфальное возвращение! За наши трофеи! За Альдей!» При последних словах его рука легла на мое плечо, и я едва удержалась, чтобы не сбросить ее с брезгливой гримасой. «Трофей!» Теперь понятно, почему он меня внес в зал, как сундук с награбленным добром. Дождавшись, когда смолкнут овации, и он поднесет к арту бокал с вином, я тихо пожелала да чтоб ты подавился. Алтарь поперхнулся и закашлялся. И вдруг у меня в горле тоже запершило. Я схватила бокал с водой, отпила и поймала внимательный какой-то недобрый взгляд сидевшего неподалёку светловолосого мужика. Его коса была не длинной. Я уже знала, что это говорило о малом опыте космических путешествий или о том, что он принёс свою косу в жертву на каком-то ритуале. Сделав еще глоток и успокоив першение, обвела присутствующих взглядом. Столы были поставлены так, что никто не сидел к нам спиной. А тут еще и все подняли головы и развернулись, с сочувствием и удивлением, наблюдая за приступом кашля альтара. Или со злорадством. Я заметила еще пару неприятных лиц. Моя рука непроизвольно легла на ожерелье, словно оно ее притянуло и хочужих эмоций стало сильнее. Эти трое определённо злорадствовали и ненавидели. Осталось разобраться, кого больше: меня или Аррадора. Адмирал поспешно поставил кубок и сел. "Спасибо, Альдей", сказал он очень тихо, промокая салфеткой каплю пролитого вина. "Отлично получилось. Похоже, мы сработаемся". "Ты о чём? А не произвольной провокации?" Ты с лёгкостью проявила моих врагов и доносчиков. Я? Конечно. Твоё милое проклятие стало поводом для эмоционального выплеска, а жирье лес работала как усилитель. А ведь так действительно проще, чем ловить недоброжелателей на зависти. Её маскировать они научились, а злорадство более сильная эмоция. Эти трое останутся в дежурной команде на корабле, когда мы его покинем. Я уловила их враждебность ко мне. Что я им сделала? Только то, что оказалась моей альдой. Но если ты перейдёшь к кому-то из моих старших братьев, врагов прибавится. Их не очень любят в народе. И как-то мне не захотелось выяснять почему. Если плана Радора удастся, старших принцев я не увижу. Даже думать не хочу о другом варианте. У нас получится. Высидев положенные по этикету полчаса, время я контролировала на личном браслете, который тоже пришлось надеть, я попросила разрешения удалиться. «Хочу отдохнуть перед новыми стрессами», — пояснила Ародору. «Я всего лишь слабый человек, не привыкший к вашим нагрузкам. И вообще...» «Хорошо. Прости». Он совершенно земным жестом, принятым у лавеласов, взял мою руку и поцеловал запястье. «На глазах у всех». Шум мгновенно стих. На лицах драконидов нарисовалось изумление. Что это означает? устало спросила, выдёргивая руку. Арадору улыбнулся и не ответил. Гад. Придётся самой выяснять. Идём, я провожу. Он поднялся из-за стола, кивнул капитану и бережно взял меня под локоть, как будто я не в состоянии идти без опоры. Все разом отвели взгляды. А женщины зарумянились и смущённо опустили глаза. Не все. Некоторые жадно пожирали моего спутника взглядами. Похоже, я догадываюсь, что означает этот публичный поцелуй. Заставила себя улыбнуться, хотя хотелось выпустить когти и проверить, насколько прочна у дракани давшкура. Может, она непробиваемая, как чешуя? Орадор еле заставил себя разжать пальцы и выпустить локоть девушки, шагавшей с таким гордым и независимым видом и так высоко задрав нос, что ему хотелось рассмеяться. Забавная, как дикий пушистый кактистый зверёк. Камышовый кэши. На земле есть похожие, кажется, кошки. Иногда Орадору было жаль, что моральные принципы не позволяли ему просто взять и приказать Василисе навязать ей свою волю, как и полагается при воспитании альдей. Но задача, которую он перед собой поставил, предполагала полную противоположность всему, что золотой дом делал с альдей в последние века. В конце концов, после давней катастрофы, унесшей жизни почти всех альдей, уже никто не знал толком, каким образом они достигали фантастических подвигов, воспетых легендами. С тех пор дракониды только теряли могущество, власть, жизнь, отвоеванная у бездушного космоса-пространства. Даю тебе час, Альдей, сказал он, когда Люк Василисеной каюты отошёл в сторону, открыв взгляду скромное убранство и склонённую в поклоне женскую фигуру, ожидавшую госпожу. В 10:00 обеда должны быть собраны и готовы покинуть корабль. Диири, это твоя задача. Слушаюсь, господин. Голова Адью Танши склонилась еще ниже. Ародор подождал, когда Василиса войдет и люк закроется. И лишь тогда, в полной уверенности, что его никто не видит даже на наблюдающих камерах, позволил себе мимолетную слабость, поднес к лицу ладонь, еще хранившую запах волос девушки, закрыл глаза и вдохнул. Так и есть, не показалось. Случайно или нет? Но Диири использовала для ухода за госпожой специальное ароматическое масло, которым намазывали в храмах девушек перед их первой ночью с альтаром. Масло содержало афродизиак, усиливающий мужское желание. Надо будет сделать внушение служанке. Переводить драгоценное благовоние в ночь большого маневра, когда всем будет не до интимных ласк. Вряд ли инициатива принадлежала Василисе. И зачем Дири это сделала, чтобы он потерял голову? Он и так её чуть не потерял, пока согласно церемонии нёс девчонку через зал. Арадор вытер ладонья штаны и отправился в рубку, ещё раз проверить, правильно ли просчитана операция, посоветоваться напоследок с побратимами триуме. На время торжественного ужина он приглушил связи и теперь ощущал какое-то странное беспокойство. Поначалу он списывал его на волнение перед манёвром, который должен будет принести ему свободу от отца и вездесущего золотого дома. Отчаянно не хотелось быть очередной колонной, поддерживающей его величие. А теперь беспокойство усилилось, и проводя Василису, альтар позволил сознанию соскользнуть в тепло дружеских душ. "Наконец-то", проворчал ксенолог Кайрон, соизволил Мы тут сдохнем, а ты не заметишь, поддержал его Комадор Сарион. Вы же знали, что у меня важное мероприятие, что у вас могло случиться? Комета в лоб влетела. Почти. Алтар, у нас тут чертовщина творится. Сарион был явно взволнован. Ты же знаешь, я как капитан не ложусь в анабиоз, но иногда позволяю себе отдохнуть. А пока короче, раз такая спешка, оборвал его Алтар. Что происходит? Мой корабль разогнался до немыслимой скорости, такой, что не хватает расчётной шкалы. Нет никаких ориентиров, чтобы даже приблизительно прикинуть. Это уже не гиперпрыжок, а. Это приближается к скорости мысли. Ни одна мысль не может превысить скорость света. Это лишь электрические импульсы в сети нейронов, проборчал всезнайка Кайрон. Так что гораздо, гораздо быстрее. И что ещё страшнее, добавил капитан. Наш Иолр не реагирует ни на мои команды, ни на команды Дидей. Он взбесился, Ар. Так как Арадора шеломлёно молчал, Кен на психолог оптимистично дополнил. Зато мы подозреваем, что Пуйдэймёт значительно меньше времени. Если, конечно, внешняя обшивка и внутренние конструкции выдержат такие перегрузки. Алтар похолодел. Лучшие из будущих альдеев, если не считать Василису, находились на командирском корабле, и им грозила смертельная опасность. Если с девушками что-нибудь случится, миссия будет почти провалена. А если присовокупить к этому потерю одного из мощнейших иолоров Золотого дома, смерть побратимов и Ярослава, брата Василисы, то Арадор Ар пожалеет, что вообще родился на свет. Потому мы на всякий случай прощаемся, брат. Вогнал Сариан последний гвоздь. Не прерывайте связь, приказал Арадор. У меня час до выхода со стрелы, я буду с вами. Сариан, попробуем действовать втроём. Может, получится достучаться до разума вашего и Олора. Если бы кто-то когда-то сказал Га브риэлю, что однажды он восхитится исконными ненавистными врагами, то принц тени вызвал бы такого безумца на бой и вогнал бы язык дурака глубоко в глотку однако этот миг восхищения наступил вскоре после того, как габриэля кликнул в чужой разум ну здравствуй потомок наконец-то мы остались наедине и можем поговорить кто ты и когда мы успели стать родственниками смех собеседника оглушил Он шёл отовсюду и ощущался так, словно у Гэба ещё были телесные органы чувств. Я один из древних истоков твоей души, Йонный Урк. Тот, кто в незапамятные времена дал силу твоему роду. И я, и Олор, дракон с плотью из металла, и моё имя Тень. Будь у него тело, принц Теней, вздрогнул бы. Но сейчас Гэпп лишь отметил странное совпадение, решив вернуться к нему позже. Сначала надо разобраться с родословной. А другие истоки кто? Ирийцы. Проклятые и благословенные ирийцы, пришедшие со звезд. Те, кого сейчас называют драконидами. Точнее, одна из них — Именно и Рика сумела договориться с нами, когда мы были дикими и неразумными ящерами, крылатыми и огнедышащими. А ее команда модифицировала наши гены, соединилась с иритойскими и в купеле источника создала первого Ургха. «Расслабься, потомок. Я не сделаю тебе зла. Наоборот, помогу». Я уловил, что ты ищешь, и кого хочешь спасти. Но сначала, послушай. А что ещё оставалось делать захваченной в плен чужой силы душе Га브риэля, кроме как внимать Иол рутени и стараться не сойти с ума, поскольку картина мира, перевёрнутая из-за новосложенная с помощью изысканий деда Бэра, перевернулась в очередной раз? Не было никакой независимой планеты, звёздной родины рептизовой, завоёванной драконидами. Точнее, планета была, но это была родина драконов. Именно воспоминание этого истока души вытеснила другая, человеческая. Однако, обо всём по порядку. Урки возникли, когда соединили свои гены с генами драконов. Сначала это был эксперимент ирицев. Они не могли освоить важную для космической отрасли планету с огромными запасами особого вещества урита, из которого создавалось топливо для звездолётов. Полуразумные ящеры, населявшие планету, восприняли крылатые челноки как конкурентов для своего вида, научились объединяться в несметные стаи, разбивали и топили корабли, уничтожая базы звёздных чужаков и не давая им закрепиться на захваченных территориях. Ирицы могли зачистить планету, но кто-то из мудрых предложил другой вариант экспансии: завоевать не планету, а её обитателей, одомашнить и превратить в послушное стадо. Более того, крылатые коренные обитатели могли помочь в добыче урита на самых труднодоступных островах. Но в результате эксперимента была создана не послушная воля пастуха стада, а новая разумная раса Уркхи. Существа, способные воздействовать на разумы и заставлять видеть на месте чешуйчатой человекоподобной плоти гладкокожее тело ирийца. Существа в процессе преобразования, потерявшие крылья драконов, но сохранившие их звериную суть. Существа, потерявшие небо, но обретшие разум, или, если отчёт вести от человеческого истока, наполовину потерявшие его. Ирийцы охотились на драконов. Создавали из них уркхов и отправляли выведенных рабов в рудники. Пока однажды колония уркхов, добывавших урит, не взбунтовалась. И наступил новый виток сражений за планету, но теперь уркхи дрались бок о бок с первородными драконами. И опять были преданы, когда воистину дьявольский разум ирийцев придумал, как использовать немыслимую мощь драконов и и не менее невероятную силу духа уркхов. Ирийцы создали иолров. «Ты дракон, но ты разумен», — заметил ошеломленный Гэпп. «Теперь да. Я отдаю моим всадникам свою силу точно так же, как отдает ее лошадь. Но если с лошадью расплачиваются овсом и уходом...» то драконов приручили, дав нам разум и бессмертие. Только мы в связке с душой и разумом и ридей, звёздными девами, способны пробить пространство и световой барьер. Весь галактический флот драконидов существует, пока существуем мы. Ну и, конечно, Урит пища нашего космического тела. Звёздные Девы заинтересовался потомок Уркхов. Это примерный перевод. Дракониды зовут их Альдей и Дидей. Первые, предстоящие. Ты бы назвал их солнечные Девы. Ири. Так дракониды называют свою звезду. Вы свою называете солнце. Ириды это наше название для девушек огромной ведической силы. Они слышат вселенную душой и сердцем. Я чувствую, что среди тех дев, кого мы везём с земли, по меньшей мере одна имеет неплохой потенциал стать звёздной девой.